Глава двенадцатая. Обычная квартира. Джин. У Джин бывали плохие дни. Случались неудачи. Несколько раз она чуть не попалась и шестеркам. Пару раз едва не погибла. Но эта ночь сейчас казалась особенно жуткой. Меха даже не поняла, как они попались. Не иначе прошлая слишком громкая попытка залезть к лорду порядка не прошла бесследно. Просто Аль, служивший в обычной страже, не знал про интерес к ним в тайной. Пока ехали в отделение к Волкодавам, Джин попрощалась со свободой, а то и с жизнью. Ни на что хорошее не надеялась точно. Особенно, когда стражи заговорили и про ее прошлые, удачные, кражи, опознав о парику. Да и содержимое рюкзака оценили, пока доставали, перебирали и описывали. В камере ее буквально окатили презрением магички. «Что?» «Из мехов, что ли?» — пренебрежительно спросила первая. «А ты из магов, что ли?» — ответила ей тем же Джин, устраиваясь поудобнее на койке. Страшно было до усрачки. Но раскисать перед этими вот ей совершенно не хотелось. А потом ее пригласили на выход и даже сняли наручники. Меха боялась поверить в удачу, поэтому никаких вопросов не задавала. Схватила свои вещи не глядя, хотя ей предложили проверить, все ли на месте. Плевать. Она сделает новая, невелика потеря. Девушка готова была оставить рюкзак целиком, лишь бы выпустили. Но оставлять ничего не пришлось. У проходной ее ждал Аль, умудрившийся задремать в таком-то месте. И только оказавшись за дверью волкодавского логова, Джинджер поверила, что на свободе. Пронесло. Просто невероятное везение. Или невезение. Объяснение Аля меха приняла, хотя звучало так себе. С другой стороны, они действительно ничего не успели сделать. Да, стояли возле двери. А что, нельзя? Джин сама планировала на это давить. Она просто мимо проходила. Домом ошиблась. И дверью. С кем не бывало. И все равно как-то странно, что отпустили их так быстро. Но тут слова нанимателя про его связи. А Джин знала, что связи решают больше денег. И не только под куполом квартала мехов. Поэтому все возможно. Только как-то сомнительно. Теперь ей все казалось странным и сомнительным. И Аль с его объяснениями, и Рид, и Нокс туда же. Столько лет не появлялся, а тут явился, не закоптился, и сразу к ней. Ее жизнь никогда не отличалась спокойствием. Но и такого бардака, как сейчас, в ней никогда не было. И Джин просто запуталась, не знала, что делать. Она и сама понимала, что лучше всего — затаиться, залечь на дно но точно не планировала делать это дома у нанимателя. И все же согласилась. От усталости. Последние события стоили ей кучи силы нервов. От какой-то безысходности. Больше идти ей некому. Да, у Джин имелись товарищи в гильдии. Подельники. Но это все не то. Не те люди, к кому можно обратиться в трудную минуту. Скорее всего, именно поэтому она в итоге и поехала к Алю. Ей так редко предлагали помощь, При этом никогда бескорыстно, всегда требовалось что-то взамен. Красавчик тоже мог что-то попросить. Но брать с Джин было, в общем-то, нечего. А значит, нечего терять. Все просто и сложно одновременно. Но Мехип позарез требовался хотя бы день спокойствия, чтобы отдохнуть и подумать, как жить дальше. Потому что ночь в камере четко дала понять. Так дальше нельзя. Второй раз может и не повезти. Альберт. Альберт проспал всего пару часов. В доходный дом, где он снимал квартиру, они с Джин вернулись уже засветло, когда город потихоньку просыпался, лавки открывались, и первые прохожие начали сновать по улицам. Тихо пройдя в квартиру, Аль постелил себе на диване, отдав спальню девушке. С грустью завел будильник на два часа вперед и лег спать. Хоть какой-то сон лучше, чем его полное отсутствие. Годы оперативной работы, когда случалось сутками охотиться за преступниками, научили его этой простой истине и подарили навык засыпать мгновенно, как только выпадает возможность. Но вставал он все равно тяжело. Помогло только тонизирующее зелье, без него он бы чувствовал себя умертвием, поднятым слабым некромантом. Ни силы, ни жизни. Написал записку для Джин, чтобы завтракала без него, обедала тоже, он вернется к ужину. Оставил девушке деньги на вещи первой необходимости, в счет тех самых непредвиденных расходов. Хозяйке тоже дал соответствующие распоряжения по поводу завтрака и обеда. Женщина, к ее чести, ничего не сказала о появлении соседки, только всучила ему пирожок, чтобы не убегал совсем голодный. Этот день Аль планировал провести без маскировки и не в обычном амплуа главы стражей. Сегодня он просто Альберт Карден, который вполне себе числился в управлении как специалист по связям с тайной стражей. Правда, на работе появлялся крайне редко, и связь тоже обеспечивал так себе. И как лорд порядка его терпит? Альберт усмехнулся, откусывая от пирожка. «Было бы забавно вкатить выговор самому себе». В управлении он первым делом пошел в архив. У специалиста по связям такой доступ имелся и, более того, распространялся даже на закрытые всяких хранилища. Аля интересовала дело пятилетней давности, заговор главы Миасского банка, ауковшийся им до сих пор. Материалы по нему занимали небольшую комнату, пришлось изрядно покопаться, чтобы найти нужное. Счета, где содержалась информация о финансировании разных проектов банка. Одним из главных пунктов шло финансирование гильдии мехов. В их исследовании тогдашний глава банка и предатель Айрат Ликхар вкладывал уйму средств. Второй крупный пункт – лаборатория, где воссоздавалась драконья чума. Альберт не хотел даже представлять, что бы случилось, если Ксавьер не напал бы тогда на ее след. Дальше шли менее масштабные предприятия и начинания, которых тоже хватало. Миасский банк запустил свои щупальца во множество сфер, от тяжелой горной промышленности до легкой текстильной. Он пролистал все подшитые документы, но не нашел ни одного упоминания о каких-либо пожертвованиях или переводах в храм ушедших. Ложный след? Или финансирование было неофициальным, из личных средств? Айрат Ликхар был богатейшим человеком Мильдара и в состоянии мог поспорить с королевской семьей. Тогда как узнать, на что он тратил свои деньги? Альберт задумался, упершись в очередной тупик. Внезапная мысль была похожа на вспышку. Он же знает, кто вел бухгалтерию в Арнауде. Может, попробовать спросить у нее? Лорд порядка закрыл все папки и убрал их обратно. Время еще не позднее, зоопарк наверняка работает. Заодно Джин с собой захватит. Ему будет спокойнее, если она пойдет с ним. И ей наверняка понравится. Мысль, что ему удастся порадовать девушку, от чего то особенно грела. Джин. Джин проснулась за полдень и сразу поразилась окружавшим ее странностям, которым рано утром, уставшая и нервная, она не придавала значения. Во-первых, кровать. Удобная, с отличным матрасом, мягкими подушками без комков, со свежим бельем, пахнущим чем-то приятным. Во-вторых, звуки. Вместо привычного гула вентиляции доносилось пение птиц. Окна выходили во двор, и приглушенные звуки города совсем другие, не как у них в квартале. И воздух был другой. Без запаха металла, которого он набирал из труб, непривычно свежий и прохладный. Все это казалось слишком странным и рушило привычную картину мира. Неужели кто-то всегда так живет? Спит на нормальной кровати и дышит свежим воздухом. И наверняка даже не понимает собственного счастья. Как там обычные пятикомнатные апартаменты. Да. Квартира Аля на первый взгляд выглядела достаточно скромно. Небольшая. Две комнаты и кухня. Скорее даже столовая. Видно было, что здесь никто не готовит, из посуды тарелки до чашки, зато светло и просторно. Хороший санузел в кафеле, с настоящей чугунной ванной. В квартале мехов с водой была напряженка, у всех стоял душ из лейки и поддона. Набрать полную ванну могли себе позволить очень немногие. И вода тоже пахла металлом. В квартале металлом, кажется, пахло все, даже жители. Здесь же Джин решила не отказывать себе в удовольствии нормально помыться особенно в отсутствии хозяина. В комнату Аля она тоже заглянула. Он небрежно заправил диван, накинув одеяло и покрывала. На спинке стула висела вчерашняя одежда. Ничего не разбросано. Все аккуратно. На кухонном столе ее ждала записка и деньги. Поколебавшаяся меха сунула всю сумму в карман. Пригодится. Время близилось к обеду. Есть хотелось ужасно. Надо было спускаться к хозяйке, и девушка внутренне подобралась готовясь к неприятностям. Но хозяйка оказалась милейшей женщиной. Тут же усадила ее за стол, поставила на него множество блюд с едой и графин ягодного компота, который Джин с удовольствием выпила, а ягода съела. «Если что-то нужно, ты говори», напоследок заявила женщина. «А то ж мужчины те ищут угодумы. Девушку в дом привел, а что уж ей там надо, не надо, сама пусть разбирается. Тогда подскажите, «Где здесь ближайший магазин готовой одежды?» — попросила Джин. Весь завтрак или обед девушка смотрела в окно и поняла, что если в квартале мехов она своими штанами, рубашкой и курткой никого не удивит, то в городе сразу начнет бросаться в глаза. А раз уж решила залечь на дно и отсидеться, то будет глупо спалиться на плохой маскировке. Она это как профессиональная воровка знала. «Ой, у меня на втором этаже швея живет», — встрепенулась хозяйка. К ней леди на дом ходит, у нее и готовые есть. Может, что присмотришь?» Вариант показался удачным. «Главное, никуда идти не надо». Хозяйку увязалась следом, ей тоже интересно поучаствовать. Днем большинство постояльцев были на работе, и общительная женщина откровенно скучала. Швея Дейзи их прихода не удивилась и тут же взяла в оборот. Она оказалась немногим старше Джин. «В очках» издержки работы с мелкими деталями. Часовщики тоже быстро сажали зрение. Не слишком болтливая, но деловая и хваткая. Она выслушала просьбу мехи. Что-то повседневное, практичное и неброское. Красное платье, чтобы притягивать внимание, у нее имелось. Теперь ей нужно, наоборот, внимание не привлекать. «У тебя необычный типаж», — заметила дэзи осматривая ее и так, и эдак. Еще и волосы короткие». Совсем неприметной стать не получится, но можем спрятать их под шляпку. Джин вздохнула. Она все эти женские штучки не слишком любила. Но шляпка в ее случае неплохо заменит парик. От домашнего платья Меха решительно отказалась. Аль ее и в штанах потерпит, ей в них всяко удобнее. Только на выход надо. Ничего, если расцветка будет с прошлого сезона. У меня одно подходящее тебе осталось, невыкупленное. Меха только фыркнула. Вот уж о чем она заботиться не собиралась, так это о модных цветах и фасонах. Предложенное Дейзи платье оказалось синей-серого цвета, который Джин назвала бы голубым. Но швея принялась ее убеждать, что цвет именно синий-серый. Заодно показала несколько отрезов разного голубого, чтобы сравнить. Спорить Джин показалось странно. Синий так синий. Ладно, серый-синий, синий-серый. Разница Джин так и не уловила, но кивнула. Платье было с воротничком-стоечкой, по горловине и манжетам шла серебристая тесьма, она же украшала лиф. Множество серебристых мелких пуговичек шли от верха до подола, но с ними проблем не возникло. Вскрывающая замки меха справилась совсем в два счета к восторгу хозяйки и швеи. «Отлично села!» хлопнула в ладоши Дейзи. «Рукава чуть но, думаю, это как раз можно оставить. Подол сейчас укорочу». Швея споро подогнула лишнее, Подкнула булавки и помогла Джин вылезти из платья. «Можете пока посмотреть пальто, шляпку и перчатки. С обувью не помогу, но ее пока можно не менять. Мысы, конечно, подсбиты, но под подолом их почти не будет видно». Обувь Джин менять не собиралась. Ее ботинки пусть выглядели не особо нарядно, зато были исключительно легкие, удобные. В таких, если что, и бегать удобно, и по крыше лазить. Платье и без того виделось серьезной жертвой с ее стороны. Но чего не сделаешь ради собственной целой шкуры. Даже шляпку подберешь. Серую в синеву. Меха не стала уточнять, что же там за цвет такой. С платьем вроде сочеталось. И полупальто из тонкой шерсти, тоже синее, уже без серого, но не яркое. Спокойный цвет, как выразилась хозяйка. А спокойствия Джин отчаянно не хватало. Она старательно гнала плохие мысли. и Если о ночном приключении в логове волкодавов можно забыть, как о страшном сне, было и было, закончилось же хорошо, то клятва за сидела внутри. Стоило вспомнить о Ноксе с его дружком из храма, как на шею будто давку накидывали. И Меха старалась не вспоминать. Только это уже ничего не изменит. Она понятия не имела, почему вообще что-то произнесла в ту секунду. Не иначе какая-то магия, или эмпатия, не суть важно Важно то, что она оказалась на крючке у этого рейда которому что-то от нее понадобилось. Надо бы побольше узнать у Аля про эти клятвы. Возможно ли как-то их снять или обойти? Но в прошлый раз стоило произнести одно слово, как ей словно вентиль с кислородом перекрыли. «Вам не нравится?» вытащила ее из неприятных мыслей Дейзи. «Нет, все отлично», — Не глядя, отозвала смеха. Если бы все ее проблемы ограничивались покупкой нового гардероба, раньше Джин терпеть не могла платье с самого детства, когда мама пыталась ее наряжать. Потом жизнь без родителей тем более не добавила девушке любви к юбкам и платьям. В ее случае походить на мальчишку было намного безопаснее, так что Джинджер и волосы быстро обкорнала. Поэтому еще неделю назад необходимость носить платье и шляпку точно бы не обрадовала меху, а сейчас виделась ерундой. «Поборемся», — решила Джинджер, разглядывая новую себя в зеркале. Выглядела она странно и непривычно, но вроде терпимо. Правда, дорого. Почти все оставленные Алем деньги ушли на обновки. Но жалеть о них девушка точно не собиралась. Ей теперь и те пять штук в банке полагаются. Джин решила, что немного отсидится, оглядится и подумает, что делать «Дальше». Под пустую болтовню хозяйки о тканях и фасонах, которых Меха совершенно не разбиралась, она спускалась по лестнице. В этот момент заметила Аля, быстро поднимавшегося ей навстречу. «Добрый день, дамы!» Вежливо поздоровался он и замер. «Джин?» «Привет!» — усмехнулась Меха, почувствовав себя жутко глупо. Только она попыталась себя убедить, что платье сидит нормально и не слишком сильно сковывает движение, Как разом стало неудобно и неуютно. «Мы тут приодели вашу гостью», — выдала очевидная хозяйка. «Скажите, милашка». «Милашка», — послушно повторил Мак, разглядывая ее во все глаза. «Тебе действительно идет». «Спасибо», — выдавила Джин, борясь с желанием побыстрее юркнуть в квартиру и переодеться. «Я как раз хотел тебя кое-куда пригласить», — широко улыбнулся Аль. «Ты же составишь мне компанию?» «Конечно, составит!» Тут же решила за нее хозяйка. «Новую одежду обязательно нужно выгулить!» Аргумент был так себе, но повода для отказа у Джин не имелось. Не торчать же теперь дома, боясь каждого шороха. Это точно не в ее правилах. Меха только оставила свои старые вещи в квартире и спустилась к ожидавшему ее напарнику. Или уже не напарнику. Вроде как больше лезть к лорду они не собирались. «Ты же обещал прийти к ужину!» заметила девушка. «Освободился пораньше, хотя не совсем освободился. Мы идем по моей работе, нужно кое с кем поговорить. Но я решил, что тебе тоже будет интересно». «А куда идем?» «В Королевский зоопарк». «Ого!» Одновременно восхитилась и удивилась Джин. Такого она точно не ожидала. «Красавчик, как и всегда, сумел удивить».